Дети, сегодня я прошу вас вспомнить о таком понятии, как милосердие. В ответ на эту просьбу половина нашего класса весело заржала. Другая половина, та, у которой сохранились мозги, насторожилась, и было отчего. Я думаю, что в тот день это самое слово, милосердие, прозвучало в стенах нашего класса впервые за все семь лет, которые мы провели в школе. Почему? Так уж получилось. Не говорят в нашем классе такими словами. А сегодня? С какой бы радости? Клавдия, наша классная руководительница, переминалась ноги на ногу, ломала пальцы и закатывала глаза. Если бы Клавдия была лет на двадцать моложе, то, наверное, в этот момент напомнила бы нам тем, кто способен мыслить сравнениями, героиню Тургенева. Такого с ней на моей памяти еще не случалось. Обычно, заходя в класс, она сразу начинала истошно орать. И ни на какие романтические сравнения ее образ не напрашивался. Глядя на переминающуюся Клавдию, я сразу подумал, что наш класс решили расформировать прямо сейчас, не дожидаясь конца года. Все учителя нас давно этим пугали, и вот, наконец, свершилось. Но только при чем тут милосердие? Наш класс называется «Класс коррекции» и, кроме того, имеет в своем названии замечательную букву «Е». Класс Е, седьмой Е, класс коррекции. Звучит, не правда ли? Восьмого Е класса в нашей школе не предусмотрено. Следовательно, наш класс расформирует в любом случае. Часть моих одноклассников, я думаю, закончит свое образование после седьмого класса и никогда уже учиться не будет. Некоторые пойдут в 371-ю школу для дебилов, некоторых, особенно умных, возьмут в классы В и Г, ну а еще кого-то родители сумеют пристроить в другие школы района. Витька с Митькой собираются пожениться. Мишаню, должно быть, закатают в интернат, а Ванька Горохов говорит, что брат нашел ему такое ПТУ, в которое берут после седьмого класса. Игорь Овсянников собирается попытать счастье вместе с Ванькой, но, честно говоря, ему с его прилежанием и оценками трудно на что-то рассчитывать. Сегодня, ребята, я хочу представить вам нового ученика вашего класса. Разродилась, наконец, Клавдия. «Ого! Страшно даже подумать, что же это такое к нам пожаловало!» «Так представьте же поскорее, Клавдия Николаевна!» «Мы в нетерпении!» — крикнула Маринка, которой надоело пудрить прыщи на последней партии Маринке бояться нечего, с головой у нее все в порядке, и ее точно возьмут в Г-класс. Если, конечно, она не выкинет до конца года чего-нибудь этакого. А Маринка, она может». Дверь словно бы сама собой распахнулась, и из коридора въехала в класс инвалидная коляска с большими блестящими колесами. Человек десять изумленно присвистнули. «Я сам с трудом удержался». То есть не то, чтобы мы инвалидных колясок не видели, или людей, которые на них передвигаются, видели сколько угодно — в метро, на вокзалах, в переходах, на перекрестках, но ну, где там еще нищие встречаются. Но чтобы вот так в обычной, можно сказать, школе, как же они ее на третий-то этаж затащили? Знакомьтесь, ребята, Юра Мальков будет учиться с вами. Надеюсь, вы поможете ему, поможете привыкнуть и адаптироваться к школе. Впечатление, надо сказать, получилось сильное. Никто из наших не гмыкал, не ржал, не свистел, не показывал пальцем, не отпускал идиотских шуточек. Все это было впереди, а пока все молча смотрели на Юру Малькова. А Юра Мальков смотрел на нас и улыбался. Потом Пашка Зорин встал из-за последней парты, отодвинул стул рядом с собой и деловито спросил, — Ты как, видишь, хорошо? Или тебе лучше вперед? — Я хорошо вижу, спасибо. Юра улыбнулся еще шире и, ловко управляя коляской, покатился по проходу к Пашкиной парте.